Населен людьми ясно мыслящими и ни на что не возлагающими надежд. Но я еще не говорил о самом абсурдном из персонажей, о творце. Абсурдное творчество. Философия и роман. Все эти жизни, протекающие в разреженном воздухе абсурда, угасли бы, не вдохни в них свою силу, какая-нибудь глубокая и постоянная мысль.